Глава 8. Один мертвец сверх пригроки. Родственники бурно протестуют. Я сразу догадался, почему трам так легко меня выпустил. Он дал ясно понять это своими улыбочками и многозначительными взглядами. Не первый раз я таскаю для полиции каштаны из огна, и каждый раз рискую при этом своей драгоценной шкурой. Рам знает свое дело, и он далеко не дурак. Ну что ж, раз полиция бессильна, придется потрудиться. Впрочем, такова моя работа. Ведь не за красивые глаза мне деньги платят. Ну, скажем, эти пятьсот тысяч лир. Тут я вспомнил о бумажках, которые лежат в холодильнике, и огрел себя кулаком по голове. Черт, проклятые пьянки! Когда я только научусь пить поменьше... Я просто обязан пить меньше. Меньше, но немного-то выпить надо. Я сел в машину и помчался в первый же бар. Там прополоскал горло стаканчиком бурбона и сразу почувствовал себя лучше. Я снова влез в машину и стал обдумывать план действий. Вот если бы удалось отыскать Дуарду, но она неуловима как призрак. А пока надо бы наведаться в Морена. Да, но клуб открывается в 11:00 вечера, а сейчас только половина 10. Ловко лавируя между машинами, я подкатил к "Остирии Жареные и Жареное". Там всегда можно подкрепиться жареной рыбой и жареным картофелем. Я заказал жареного леща с горчицей, тарелку земляники и полбутылки бурбона. Купил свежую газету и стал просматривать последние новости. Самоубийству Дана Паренка отведено место на первой странице. Но подано оно так, словно это было обычное самоубийство без всяких загадок для полиции, решившей сдать дело в архив. Отлично. Я расплатился и вышел. Было ещё рано, и я решил заглянуть к себе в контору. Оставив машину у подъезда, я поднялся на одиннадцатый этаж и стал открывать дверь. И вот тут Я заметил, что она уже открыта. Я вошёл, хотел зажечь свет, но увидел, что он уже зажжён. Кто-то позаботился открыть ящики и раскидать все бумаги. Не успел я сказать: "Чёрт побери", похоже, я землетрясение проморгал, какой видел типа, который валялся в моём кресле. Я прямо опупел. Руки у малого болтаются, как мочалки, глаза уставились в одну точку. Рожа абсолютно незнакомая. А вот одет он хорошо. В темном костюме, темном галстуке, на ногах лакированные туфельки. Я обшарил его карманы. Пусто. Голова без единого пулевого отверстия. И на полу не пятнышко крови. Ну, блин, и компотец, а. Вот откуда он взялся, этот красавчик? Тот... Распакиваются двери и валяются трам и каучу. Ну что за порочная привычка, восклицает трам. Послушайте, говорю, мне эта история прес проела, не успеваю я повернуться, как рядом уже трупа хваляется. А ты не поворачивайся, бросает каучу. Хоть что я, говорит трам. Я человек терпеливый. Сначала я закрыл один глаз, потом второй. Но больше то у меня глаз нет. По-моему, ты злоупотребляешь. Дать ему по черепушке, начальник. Награди его наручниками и отведи, приказывает трам. Я покорно вышел на лестничную площадку, Каучу нежно придерживал меня под локоток. Знаешь, Эти бесконечные поездки туда-сюда мне надоели. Сколько раз прикажешь наносить визиты в ваш дворец? И это последний, ухмыляется Каучу. Теперь ты отдохнёшь лет так эдак 10, а может и 20. Вскоре мы подкатили к централке. В коридоре этолпился народ. Все одеты в чёрное, рот рыдают. Нас провели прямо в кабинет трама. Давненько мы с вами не виделись, мой милый лейтенант, говорю. Трам в ярости захлопнул ящик письменного стола, пнул ногой стул. Кто он? спрашивает грозно. Я пожал плечами. Я впервые его вижу. Когда и как ты его ухлопал? Ухлопал? Да я его в первый раз увидел за 2 минуты до вашего прихода. «Самое большое. Через 15 минут мы узнаем, каким путем ты отправил его на тот свет». В общем, кончай с операцией. «Доктор Телли производит вскрытие трупа. Так что обвинения в преднамеренном убийстве тебе не избежать». «А у меня есть железное алиби», — отвечаю. «Я был в жареной и жареном. Можешь навести справки». Тут зазвонил телефон, и Трамп снял трубку. «Я был в жареной и жареном. Можешь навести справки». Послушал и как рявкнет. «Это отдел по борьбе с убийствами, а не стол находок!» И он с яростью бросил трубку. Потом, видимо, передумал и набрал какой-то номер. «Кто пропал?» — спрашивает. Выслушал ответ и повесил трубку. «Кто такой Альфредо Трумма?» Обращается он ко мне. «Я слыхал, не слыхал», — отвечаю. — Так, спустись-ка в архив, — приказывает он Каучу, — и посмотри, есть ли там дело на Альфреда Трумма. Ну, Каучу открыл дверь и вышел. Трамп зло хлопнул дверью и снова сел в кресло, снял трубку и набрал номер. — Привет, капитан Кэмми. Ну, как дела? Услышав ответ, он нахмурился. Я послал Каучу в архив поискать досье на Альфреда Трумма. Не. Нет? Вполне добропорядочный человек? Тогда мне это не подходит. Возвратился Кауч. На Альфреда Трумма не заведено никакого дела. Трам кивнул головой и продолжал разговаривать по телефону. Да. Отвечает. «Я нашел труп, но не знаю, кого. Вполне возможно. Только не говори ничего родственникам, а то они разволнуются». Он вешает трубку и сердит, а фыргает. «Ничего не понимаю, — говорю. — Скоро поймешь, — отвечает Трамп. Вошел незнакомый фараон, и я догадался, что это и есть капитан Эк-Кеме из отдела розыска пропавших без вести». Кажется, исчез дядюшка Альфредо, говорит он траму. В моём кабинете рыдает целая толпа родственничков. Ты знаешь, похоже, речь идёт о покойничке, которого я обнаружил в доме вот этого красавца, и трамкиывнул на меня. У тебя есть его приметы? Ну, конечно, возраст э 64 года. Рост — метр семьдесят два, вес — пятьдесят восемь килограммов. Волосы редкие, седые. «Что ж, приметы совпадают», — говорит Трамп. «Одно непонятно», — замечает капитан Эккеми. «Почему родственники одеты в траур, и откуда они могли заранее знать, что его убили?» «А ты...» Ничего не можешь сказать, спрашивает у меня Трам. Рад бы, да пока для меня всё это тёмная ночь. Ладно. Я пойду, допрошу росничков, говорит Экме. А потом схожу их в морк и погляжу, узнают ли они этого милого дядюшку. Не успел он уйти, как в комнату ввалился доктор Телли. Он протянул траму лист бумаги. Трам посмотрел на меня с гнусной ухмылкой и начал читать. Глежу рожа у него потихоньку меняет цвета. Из жёлтого стала розовой, потом красной с алыми пятнами и наконец фиолетовой. И вот когда из фиолетовой она стала мертвенно-синей, Он с коше схватил беднягу доктора за воротник и стал его трясти. "Это шутка?" орёт. "Глупая шутка!" "Какая ещё шутка? Как ты смеешь, паршивый фреон?" Доктор схватил лист бумаги, повернулся и вышел фыркая от ярости. А транс рухнул в кресло и обхватил голову руками. Он умер от воспаления лёгких, просидел он Признаюсь, говорю я, Альфреда Трума убил я. Заставил его принять холодный душ, а он бедняга простудился и откинул сандалии. Трамз заскрежевал зубами. Сними с него наручники, говорит он коучу. Послушайте, лейтенант, вам ещё не надоело надевать и мне наручники и тут же снимать, спрашиваю. И в эту самую минуту влетает капитан Эккеми. Его не могли убить, он уже был мёртвый, объявляет. А за капитаном в комнату ворвалась целая толпа родственничков. "Где дядешка Альфред?" кричит одна из женщин. "Успокойся, дорогая Гертензе", уверил другой родственник, обнимая её за плечи. "Тише, тише!" орёт трам. "Так мы вовек не разберёмся. Расскажите, что произошло, только спокойно и по порядку". Мы живём на 11-м, это же в квартире 8, начинает рассказывать один из родственников. Чёрт возьми. Моя контора тоже на 11-м, это же А квартира 8, кстати, совсем рядом. Дядушка Арфреда умер вчера утром. Сегодня должны были состояться похороны. Покойник лежал в своей комнате. И в доме были только я и Гортензия. Гортензия спала. Она всю ночь просидела возле покойника, но ну, я пошёл в ванную, моюсь, а сам слышу какой-то шум. Ну, я решил, что это проснулась Гортензия. А потом я зашёл в комнату Гортензии и увидел, что она ещё спит. Тогда я бросился в комнату, гляжу, трупа-то нет. И сейчас. И когда это случилось, спросил капитан Эккеми: Ну, примерно час тому назад. Я разбудил Гертензию, мы стали искать по всей квартире дядюшку. Потом позвонили Клаудио и Тамазу. Они сразу примчались. Он воскрес и потихоньку улез снова, закричал один из дадлеврых родственничков. Спокойно, спокойно, сказал Трам. Донесли да мы вашего дядюшку вполне мёртвым. Кто-то перенёс его из комнаты в кабинет вот этого синьора. Потом кто-то позвонил в центральное полицейское управление и сказал, что в кабинете вот этого господина он опять показан на меня. Находится труп. И мы тут же примчались. Проклятье, закричал я. Кому-то очень хочется меня убрать. И он подкидывает мне одного покойничка за другим. А я тем временем должен выслушивать болтовню всех этих крытинов. Я бросился к дверям, но Каучу схватил меня у самого порога. "Да отпусти ты его!" устало сказал трам. Я высвободился из объятий Каучу и мимоходом сломал ему мизинец левой руки. Только я выскочил из кабинета лейтенанта, как там началось настоящее светопредставление.